Пэрион Вордрип. Дата рождения. 6 марта 1959 года. Псевдонимы, прозвища Нет. Особенности. изнасилования Количество жертв. 5. Время совершения убийств. С 1984 по 1986 год. Дата ареста. 6 мая 1986 года, 14 февраля 1999 года. Способы убийства, нанесение ножевых ранений, удушение, места совершения преступлений. Округ Уичета, штат Техас, США. Статус. Приговорен к смертной казни, ожидает исполнения. Биография. Уордри родился в Сейломе в 1959 году у родителей Джорджа и Дианы. Он плохо учился в школе и бросил учебу, не закончив 12-й класс. Сноска. В США в сумме дети учатся 12 классов. В 1978 году Уордрип вступил в Национальную гвардию, и, насколько всем было известно, он успешно вжился в свою роль. В 1983 году Уордрип женился на своей первой супруге и работал дворником в местной больнице. В том же году его повысили до санитара. Через год Уордрип получил низкопочетное увольнение из Национальной гвардии за употребление наркотиков, неправомерные отлучки и плохое поведение. Также в 1984 году Уордрипа арестовали за изнасилование и убийство и посадили в тюрьму. Он отбыл 11 лет и вышел по УДО. Первая супруга развелась с ним в 1985 году, и Уордрип женился во второй раз, когда вышел из тюрьмы. Через два года с помощью анализа образцов ДНК вскрылась причастность Уордрипа к серии убийств, совершенных в 1980-х годах. Убийство. Первой известной жертвой Уордрипа была Терри Ли Симс, которую изнасиловали и зарезали. В 1984 году тело девушки нашли в ее же доме. Она попыталась помешать Уордрипу войти, но он выломал дверь. Поскольку жертва сопротивлялась, маньяк связал ей руки электрическим шнуром. Впоследствии Уордрип заявил, что убил ее без какой-либо видимой причины. 19 января 1985 года пропала Тони Гипс. В то время она работала в главной больнице округа Уитчета, и спустя два дня после ее исчезновения машину жертвы нашли в нескольких километрах. Труп девушки обнаружили 15 февраля в поле. Согласно результатам вскрытия, жертву изнасиловали и зарезали. Дебру Тейлор убили 24 марта 1985 года в Форт Уэрте, штат Техас. Она познакомилась с Уордрипом в баре, и когда ее муж ушел один, Уордрип предложил подвести девушку до дома. По словам убийцы, он сделал несколько шагов к ней навстречу, но она отказала, за что и была убита. Ее тело нашли через неделю на строительной площадке. Убийство Эллен Блау произошло 20 сентября 1985 года, когда она возвращалась домой с работы. Уордрип заставил ее поехать на удаленную территорию и там задушил, хотя один раз преступник утверждал, что сломал жертве шею. Он забрал машину и сумочку Блау и выбросил их в городе уичита фоллс Сина Элизабет Кимбрио была убита в своей квартире 6 мая 1986 года. Позднее Уордрип заявил, он убил ее, потому что она напомнила его бывшую жену. Маньяк задушил девушку подушкой. После обнаружения ее трупа соседи сообщили, что видели, как квартиру покидал высокий белый мужчина с темными волосами. 9 мая Уордрип позвонил в полицию и признался в совершении убийства Кимбрю. В итоге его приговорили к 35 годам заключения, но преступника отпустили по УДО в 1997 году. Казалось, с того момента он изменил свою жизнь, снова женившись и устроившись на работу на фабрику в Олни. Между тем, в Уичета шло расследование нераскрытых дел об убийствах Симс, Гибс, Блау и Тейлор. На местах убийств Симс и Гибс следователи нашли образцы ДНК. Материалы совпали между собой, и с того момента полиция поняла, что орудует серийный убийца. Когда Уордрипа посудили за убийство Кимбрю, он подтверждал факт знакомства с Блау, но никто тогда не обратил на это внимания. Найденные затем улики указали на связь Уордрипа со всеми убийствами. Для задержания полиции нужен был образец ДНК подозреваемого, и она отправилась к нему на работу и смогла забрать бумажный стаканчик, из которого он пил. Чтобы не возникло подозрений, офицер попросил куда-нибудь выплюнуть свой жевательный табак. Анализ ДНК провели сразу же, и результаты подтвердили причастность Уордрипа к делам Гиббс и Симс. Хронология совершения убийств. 1984 год. Терри Ли Симс, 20 лет. 19 января 1985 года. Тони Джин Гиббс, 23 года. 24 марта 1985 года. Дебра Тейлор, 25 лет. 20 сентября 1985 года. Эллен Блау, 21 год. 6 мая 1986 года. Тина Элизабет Кимбрю, 21 год. Арест и суд. 14 февраля 1999 года Уордрипа арестовали, и он признался в убийствах Симс, Блау, Тейлор и Гибс. В том же году его осудили и признали виновным по всем пунктам. Уордрипа приговорили к смертной казни. Итог. Вордрип получил смертный приговор за убийство Симс. Однако в 2008 году, через 9 лет после вынесения приговора, федеральный судья порекомендовал отменить казнь Бордрипа из-за неэффективности его защиты на протяжении всего судебного процесса. В июне 2011 года окружной операционный суд приказал штату Техас либо заменить казнь на пожизненный срок, либо провести новое разбирательство по вынесению приговора. Дело находится на рассмотрении окружного суда США. Пока Уордрип все еще остается в камере смертников.